Почему не я? В молодости я думал, что люди из верхов, скажем, кардиналы, епископы, генералы, политики или финансовые магнаты, знают, что за хрень происходит в мире. Они просто должны знать. Ну и что же, теперь я сам сижу на вершине и вижу, что ничего они не знают. Дэвид Махоуни. Когда я был маленький, Мы с родителями часто бывали в гостях у друзей по фамилии Зернер. У них в холодильнике всегда стояла Кока-Кола. Мама говорила это потому, что они богатые. Дома-то мы всегда пили простую воду. В результате я долго жил с уверенностью, что Кола в доме — это признак полного благополучия. Но в какой-то момент Кока-Кола начала регулярно появляться и в нашем холодильнике. И я понял, что газировка — не показатель богатства. После этого я некоторое время считал, что человек уж точно добился всего, чего хотел, если ходит в костюме. Отец надевал костюм только на похороны, но я решил, что это не считается. Но со временем я пришел к выводу, что напялив костюм, гением не становишься. Когда мне стукнуло 12, я задумал стать премьер-министром Австралии. «Уж премьер-министры точно знают все на свете», думалось мне. Что вышло из этой моей мечты, вы, надеюсь, и сами понимаете. Я долго думал, что самыми информированными людьми должны быть писатели, но потом начал писать книги сам и убедился в обратном. Возможно, и у вас тоже время от времени возникают такие мысли, что в мире существуют специалисты, знающие буквально все и обо всем. Нет, таких людей не бывает. Даже у самых успешных людей нет никаких сверхчеловеческих способностей. У них тоже всего один мозг, тоже 24 часа в сутках и, как правило, две руки и две ноги, как у всех прочих. Они просто многому научились, выработали в себе определенные профессиональные навыки и нашли рыночный спрос на свои знания и умения. То же самое надо делать и нам. Короче говоря, Никаких особых сертификатов на успех никому из нас при рождении не выписывают. Бог никогда не сойдет с небес, чтобы сказать ⁇ Твой час настал ⁇ Он никогда не расскажет, что ты можешь, а что тебе не по силам. Решать это надо самому. Когда ученик готов? Когда ученик готов, появится и учитель. Как только окончательно и бесповоротно, Решишься изменить свою жизнь или достичь какой-то цели, жизнь сама начнет в помощь тебе подкидывать варианты. Неоткуда появятся нужные люди, друзья подарят полезную книгу, само бросится в глаза объявление в газете, случай приведет тебя в нужное место в самый подходящий момент. Означает ли это, что мы просто начнем замечать благоприятные ситуации? Или мы будем притягивать к себе новые возможности? И то, и другое. Мне вспоминается, как 19 октября 1983 года я решил, что отныне, чего бы мне это ни стоило, я буду жить гораздо счастливее, чем все предшествующие 25 лет своей жизни. Через три дня я безо всякой на то причины вдруг переключил радио на станцию, которую никогда до доселе не слушал, и наткнулся на анонс, предстоящих семинаров по позитивной психологии. Я записался на эти курсы, и они перевернули всю мою жизнь. Ничего необычного в том, что случилось со мной, нет. Это скорее норма жизни. Самое главное — решиться. Решимость — это не просто желание чего-то добиться, но еще и абсолютно твердая уверенность, что сделаешь для этого все и даже больше. Короче говоря, стоит нам только решиться на какое-то действие, как сразу же появляются ресурсы для этого действия. Конечно, можно объяснить эти проблески удачи простым стечением обстоятельств. Но если присмотреться к жизни внимательнее, заметишь, что случаются они регулярно.